Глава двенадцатая. Падение закончилось быстро. Я только и успела, что взвизгнуть, как грохнулась в леденючую воду. Ощущения непередаваемые, особенно если учесть, что плавать я не умею. Я неловко панически забила руками, чувствуя, что неминуемо погружаюсь в глубину. Но почти сразу меня вздернули за шкирку, а потом перехватили под грудью, удерживая на поверхности. «Лара, недоразумение ты, ходячая, только не говори, что за двадцать лет жизни так и не научилась плавать!» Хрипло рыкнул на ухо Дан. «Не, не научилась!» — жалобно подтвердила я. «Холодно! К -к Кажется, у меня ногу свело!» Неведомая сила тотчас потянула меня вверх. Через мгновение мы с Даном взмыли в воздух и стремительно переместились на берег. Я даже опомниться не успела, как поток тепла высушил одежду, а рядом сами собой, Сгрудились кучкой ветви, и вспыхнул небольшой костерок. А правда, на этом все чудеса и закончились. Раздался тяжёлый вздох, и, подняв глаза на Дана, я вновь увидела хмурое и усталое лицо. Действие зелья прекратилось. М да, вот и отдохнули в тепле, и плащи раздобыли. Слава богу, хоть сами ноги унесли от того беловолосого психа. «Кстати...» «Что за маньяк на нас напал?» «Арденелир Атрандир, племянник правителя Туманного Королевства, огонь третьего крыла карателей Дейнатар», — процедил Дан. «Или, проще говоря, беловолосый демон. Лучший следопыт в королевствах, чтоб его темнейший пожрал». Дав такую впечатляющую характеристику, Макс скривился и пнул ближайшее к нам гниловатое деревце. Потом вдруг выхватил меч и, замахнувшись полыхнувшим огнём клинком, одним ударом его срубил. Ну, ничего себе способ гнев выплёскивать. Правда, как оказалось, Дан это всё же делал со смыслом. Новым пинком он подкатил ствол к костру и хмуро предложил. «Садись». «Спасибо», — тихо проговорила я и послушно устроилась у костерка. «Значит, вот о ком Дан с и лиром говорили». Да, не зря они опасались этого типа. Счастье, что мы убежать успели. Я благодарно коснулась солнечного амулета. Если бы не он, из нас бы уже поджарку сделали. А тут вроде от посёлка далеко. Значит, Орден и -э Лиру постараться придётся, чтобы нас снова найти. Успокаивая себя, я огляделась, чтобы точно убедиться, что никаких посёлков на горизонте не наблюдается. И, по счастью, ничего не увидела. Только большое круглое озеро и лес, почти вплотную подходивший к крутому берегу. Вдобавок, где бы мы ни находились, дождь здесь лишь накрапывал, да и нависающие над берегом деревья тоже частично нас закрывали. Хоть не промокну снова. «Интересно, где мы?» — пробормотала я. «Возможно, это призрачное озеро». Осмотревшись, задумчиво откликнулся Дан. «Но я не уверен». «Призрачное?» Вмиг насторожилась я. «Тут водятся призраки?» «Нет», — успокоил он. «Не совсем. Просто миражи над водой возникают очень часто». Хм. Я вновь уставилась на озеро. Но ничего, даже отдаленно напоминающего мираж, не узрело. То ли не сезон, то ли это вообще другое место. И вот пойди пойми. «Эх, жаль, некого спросить». «Ну, почему некого?» Маг вдруг слегка усмехнулся и, подняв голову, закричал. «Шер, ты мне нужна!» «Ох, а вот о богине-то я и забыла». Правда, не уверена, что она так запросто отреагирует на зов. Ошиблась. Не прошло и минуты, как воздух знакомо замерцал, и перед нами появилась Ашерис. «Приветик!» Она с любопытством огляделась. «А где это вы?» Мы с Даном растерянно переглянулись. вообще то именно об этом мы собирались узнать у тебя оу богиня мигом посерьезнела дан ты что перемещался наугад это ведь опасно ладно сам рисковал так еще и девчонку свою опасности подверг она вдруг осеклась и еще больше нахмурилась после чего медленно протянула а, -а, -а так вот в чем дело с эрден и лиром столкнулись М да нехорошо. Совсем нехорошо. Надеюсь, его хоть немного потрепало. Процедил Дан. Сейчас, смотрю уже. Пробормотала Ашерис, прикрывая глаза. Впрочем, не надолго. Жив и здоров. Не прошло и минуты, сообщила она. Больше подробностей сказать не могу. Сам знаешь, его покровитель сильнее меня и привлекать к себе лишнего внимания не хочется. А насчет вашего местоположения, ты прав, Это призрачное озеро. Считай, повезло. Вам отсюда до колодца мрака всего сутки пути. Вон туда. Левее возьмешь, и завтра к обеду уже выйдешь на знакомую тропу. Ну, и из приятного. Орден -э и за вами сюда уже не сунется. Опасно слишком. Спасибо, шер. Умеешь ты подбодрить. Всегда пожалуйста. Довольно улыбнулась та. Потом зябко поежилась и добавила. Ладно, пошла я, а то противно тут. Холодно и неуютно. Удачно добраться. И исчезла, заставив меня ощутить приступ острой зависти. Обалденная покровительница. Пробормотал Дан, видимо, находившийся в тех же чувствах. Потом вздохнул и посмотрел на меня. Сиди, грейся, а я лапника наломаю для ночлега. И не бойся, вокруг костра я защиту поставить успел, так что никто не укусит. Ага. Я кивнула. а потом запоздала уточнила. «А что Шер имела в виду, говоря, что тут слишком опасно?» «Тёмный источник близко», — пояснил Дан, одновременно подходя к ближайшей ели. после чего достал меч и принялся обрубать крупные ветви. «Близко?» Лично я так не считала. «До него ведь, по её словам, ещё сутки пути, а в полуночном замке мы...» «В полуночном замке источник связан и находится под контролем», — перебил Дан. «И то бывают прорывы, которые, если не убрать, могут очень неслабо навредить. А колодец мрака не подконтролен никому. Тёмной энергией пропитано всё на многие мили вокруг. Именно поэтому и порталы тут с искажениями работают, помнишь? Так вот, здесь в любой момент можно столкнуться с последствиями прорывов». и, поверь, зачастую очень неприятными. Конечно, видения, оживляющие подсознательные страхи, это для него основное развлечение, но и материальных сущностей встретить можно. Рассказывая, Дан то рубил, то приносил костру лапник, а я сидела, сжавшись у костерка, и опасливо оглядывалась по сторонам. Болото наполнилось шорохами, криками каких-то неведомых обитателей. Возможно, даже смертельно опасных. И с каждой минутой, с каждым словом мага всё яснее осознавала. Если Дан погибнет в колодце, сама обратно отсюда выйти не смогу. Наткнусь на все возможные опасности, заблужусь в этом болотистом лесу и... Короче, умру. Это я тотчас Дану и озвучила, добавив в конце категоричное требование о том, чтобы он выжил. А Я предупреждал. С ухмылкой откликнулся тот. Потом, правда, заметил, что я совсем перепуганная и уже серьёзно добавил. «Не переживай. У нас с Ленелиром договорённость. Если я погибну, он тебя отыщет. Несколько дней, правда, придётся подождать, не в самых лучших условиях у тёмного алтаря, но я сделаю так, что там будет относительно безопасно». «Здорово». Я криво улыбнулась. Все-таки мысль о том, что Дан может погибнуть, по-прежнему не радовала. «Какой, однако, добрый темный принц оказался? Заботливый?» «Расчетливый», — поправил Дан. «Этот тип плевать хотел на все, что не приносит ему выгоды. А ты — очень выгодное приобретение. Даже если не брать в расчет твою физиологическую особенность, идеально подходишь, как светлый хранитель полуночного замка». «Достаточно сильная. Плюс независимо от эскристой обители. И, значит, точно не будешь шпионить». «Угу. И необученная при этом», — напомнила я. «Мелочи», — отмахнулся Дан, подтащив к костру очередные ветви. «Какие-то книги у них есть, а дальше потихоньку сама разберёшься. Не так и много от хранителя требуется». «Надеюсь». Я вздохнула. «Слушай, а чего ты там про алтарь говорил?» «Какой алтарь? Мне казалось, сюда никто не ходит». «Не ходит?» — подтвердил Дан. «А алтарь, скажем так, это не совсем то место, которое ты себе представляешь. Я читал описания алтарей в вашем мире, все они были искусственно построены. У нас такие тоже делают иногда при храмах богов, но есть и естественные, которые являются средоточием силы». Грубо говоря, повезло какому-то здоровому Каменюке лежать неподалёку от активного места. Вот он и становится проводником. Ну, или по божественной воле. «А значит, я должна буду несколько дней сидеть рядом с Каменюкой под завязку, наполненной тёмной силой?» Я поёжилась. «А это не опасно?» «Нет. Сила же неактивная, связанная с камнем. Наоборот.» Я зациклю на нее контур защиты, которая благодаря подпитке алтаря продержится те самые несколько дней. Ага. В моем голосе уверенности по-прежнему не было. Да что ж ты недоверчивая такая? Ты ведь уже дело с алтарем имела, и с тобой ничего ровным счетом не случилось. Так чего до сих пор паникуешь? Как это? Когда? Я мигом насторожилась. Хм, ты не помнишь, что ли? Стол в лаборатории Линолира. «Ты ведь даже сидела на нем!» «Ты посадил меня на темный алтарь?» «Ну, не положил же!» Хотя Линнелера настаивал. «Я ему глаза выцарапаю! Интригану белобрысому!» «Обязательно!» — хохотнул Дан и направился заниматься вандализмом к очередной еле. Я же насупилась и сердито уставилась на лапник. Настроение было паршивым, несмотря на костер, было холодно. Эх, ну почему я не взяла какую-нибудь куртку? Почему? Стоп! У меня же в сумке валяется замечательный мягкий свитерок, купленный совершенно недавно. Радостно схватив сумку, я быстро перебрала вещи и выудила такие его. Уютный и нежный свитер, причем совершенно сухой, благодаря Дану, который успел высушить меня и мои вещи перед тем, как зелье закончило свое действие. С каким наслаждением я его нацепила! И насколько сразу стало теплее, м -м -м. вот теперь, пожалуй, я и ночь выдержать смогу. И тут в голову неожиданно пришла мысль, что никаких отдельных номеров или, на худой конец, разных кроватей сегодня не будет. Спать придётся рядом с Даном, вот на этих самых ветках. И не важно, что в одежде. Раньше-то такого в моей жизни ни разу не случалось. При мысли, что Дан будет находиться практически вплотную всю ночь, стало как-то неуютно и стеснительно. Никого и никогда в своей жизни я не подпускала так близко к себе, как к этого русоволосого колдуна. Но представив на мгновение, что спать буду отдельно от Дана, пугаясь каждого шороха ночного леса, я вздрогнула. Все опасения, которые я испытывала, когда в мое личное пространство вторгался мужчина, отлетели прочь. Змей! и прочих неведомых тварей я однозначно боюсь больше. К тому же к страху примешивалась и изрядная доля любопытства. Каково это? Спать в его объятиях. Хотя, стоп, это я уж лишку взяла. Какие еще объятия? Мы просто будем находиться рядом. Да, лежать при этом. И только. Но тебе бы хотелось? Полюбопытствовало коварное подсознание и подсунуло воспоминания о недавнем поцелуе. Я невольно коснулась пальцами губ, чувствуя, как по телу вновь стал разливаться жар. И даже несмотря на то, что понимала, Дан целовал лишь для того, чтобы отвлечь, всё равно не могла не думать о его губах. Так меня не целовал никто. Чёрт, до да меня вообще никто особо не целовал. Несколько не слишком удачных попыток не в счёт. От разгулявшихся мыслей отвлёк вновь подошедший Дан. «Думаю, этого достаточно». сообщил он, бросая последнюю охапку веток. Потом накинул сверху свою куртку и кивком указал на лежанку. «Устраивайся. Я принесу ещё дров и вернусь. Кстати, миленький свитерок». И, развернувшись, опять направился к деревьям. Лапник, конечно, не кровать в королевском замке, но и не голая земля всё-таки. Для усталого, вымотанного организма это мелочи. Тем более дождик окончательно утих, так что отдохнуть вполне получится. А Дан... Ну, я просто отвернусь и постараюсь не обращать на него внимания. Это несложно. Во всяком случае, мне так казалось. Когда Дан вернулся, я даже почти уютно устроилась на пахучих ветках. Сгрузив хворост около костра, он лёг на лапнике рядом со мной. И я почувствовала, что эмоции вновь пошли в разгул. Я замерла спиной к нему. и притворилась спящей, боясь пошевелиться и выдать себя. И одновременно чувствовала, как меня снова обволакивает терпковатый запах, который теперь уже не казался незнакомым, а чётко ассоциировался именно с Даном. Ощущала спиной тепло его тела, слышала размеренное дыхание. Всё это заставляло сердце биться сильнее и... Чёрт побери, мне вновь стало не хватать воздуха. Да почему его близость так на меня влияет? Я попыталась отодвинуться подальше, но узкая ложа не предполагала пространства для таких манёвров. А потом Дан подлил масла в огонь, обняв меня и притянув к своей груди. «Так будет теплее спать». Его голос звучал устало и немного хрипловато. «Спать?» Да куда уж тут спать, когда мое тело, наплевав на страхи, испытываемые разумом, отреагировало на тесное объятие самым бурным образом. Стоило только Дану прикоснуться. Сердце застучало, как ненормальное, а дыхание стало прерывистым и быстрым. И абсолютно ничего я с собой поделать не могла. «Да не бойся ты», — проворчал Дан, неверно истолковав мое состояние. «Ничего я с тобой не сделаю». «Просто если погаснет костер, ты замерзнешь. А ты и так простыла». «Угу», — глухо ответила я, безуспешно пытаясь совладать с эмоциями. Неожиданно Дан развернул меня к себе лицом и, посмотрев в глаза, сквозь зубы тихо спросил. «Неужели так противно, когда я до тебя дотрагиваюсь?» Мои щеки уже ощутимо полыхали. В этот момент я искренне прокляла способность видеть в темноте, которой обладали магией этого мира. потому что прикинуться безразличной к сильным рукам которые сжимали меня в объятиях никак не получалось да и ночное зрение не обманешь как бы я ни была неопытна в отношениях с мужчиной но блеск его глаз выражение лица все говорило о том что обнимает дан не светлую чья кровь ему так нужна а именно меня меня как как женщину черт возьми не нет Мой голос прозвучал жалко. Но и соврать Дану я сейчас не могла, да и не хотела. Дан легко дотронулся пальцами до моей щеки, очертил скулу, а потом вдруг наклонился и прикоснулся губами к моим губам. Не так, как в отдыхальне. Почти неощутимо. И я замерла. Дан целовал нежно и легко, словно боясь напугать. Это было и страшно, и волнительно. а точнее, страшно волнительно. Кажется, я начинала понимать, как это, когда от поцелуя кружится голова. Даже порадовалась, что лежу, иначе точно не устояла бы на ногах. Внезапно Дан отстранился, и я чуть не застонала от разочарования. «Надо спать, Лара. Завтра трудный день». Его голос был хриплым, а стук сердца мог запросто посоревноваться в скорости с моим. Он вновь повернул меня к себе спиной, прижал к груди и затих. А я лежала в его сильных объятиях с ощущением облегчения и разочарования. Мне понравился поцелуй, но, наверное, я была ещё не готова к чему-то большему. По крайней мере, именно так я и повторяла себе, пытаясь успокоиться и заснуть. Самоконтролю Дана был не в пример моему, так что уже через несколько минут дыхание мага стало размеренным и глубоким, «Везёт. Чёрт побери. И как я во всё это вляпалась? Ведь могла сесть на поезд или самолёт, и... И Дана убил бы тот маньяк из отдыхальни. Ведь Дейнатар вычислил, куда направляется его жертва. А мы до последнего момента понятия о засаде не имели. И реакция у него сумасшедшая. Если бы не мой амулет, в той отдыхальни поход и закончился бы. Я сглотнула. Только теперь в полной мере осознав, насколько близка была смерть, и тут же, пока запоздалая паника не взяла верх, с силой сжала пальцы и прикусила губу. Не время трястись и бояться. Все уже закончилось. А вот отдохнуть, напротив, надо, ибо завтра будет тяжелый день. Несколько раз глубоко вздохнув, я все-таки уняла сердцебиение. Ну а теперь где там мои овцы? Кажется. Пора считать поголовье. Когда я проснулась, да, нарядом не было. Зато вокруг витал какой-то вкусный аромат, на который живот тотчас отозвался голодным бурчанием. Я мигом открыла глаза и увидела, что русоволосый Макс сидит рядом с костром и что-то помешивает в походном котелке. Еда. Горячая еда. Тело само приняло вертикальное положение, а ноги понесли к костерку. «Доброе утро». Обернувшись, поприветствовал Дан. «Голодная?» «Очень», — честно призналась я. В ответ на это мне тут же вручили вполне современную одноразовую тарелку и ложку, после чего выловили из котелка несколько кусочков белого мяса. Я даже дожидаться, пока остынет, не стала. Торопливо подула и, обжигаясь, отправила в рот первую порцию. Мясо оказалось очень нежным и на вкус напоминало рыбу, но, ну, может, с легким пикантным привкусом и запахом трав, В общем, сытно и вкусно, особенно с голодухи. Особенно, когда Дан мне ещё и какой-то серый брусок, напоминающий хлеб, дал. Половину порции я умяла очень быстро, и даже не задумываясь, откуда взялся сей шедевр кулинарии. Рыба и рыба, и что? Вон ведь озеро рядом. Правда, аккуратные порционные кусочки, круглые и плотные, на рыбу не походили. Да и удочек вокруг не наблюдалось. Хотя Дан, наверное, мог и при помощи магии рыбину изловить, или это совсем не рыба. Вспомнив о том, кто, по словам Дана, в основном обитает в этой местности, я сглотнула кусочек мяса и осторожно позвала: "Дан?" "М-м. А кого мы сейчас едим?" "Ты действительно хочешь это знать?" Изогнув бровь с каким-то подозрительным весельем во взгляде, уточнил тот. "Э-э, кажется, нет." «Главное, что мы его, а не оно нас». «Правильный подход», — одобрил Дан. «И чтобы и дальше так было, дай-дай. и будем изучать базовую защиту». После такого ободреющего обещания я ела практически не жуя и предпочитаю думать о предстоящих занятиях. Благодаря этому с завтраком разделалось быстро. Дан тоже смаковать сомнительный деликатес не стал. «Вставай», — даев скомандовал он. «Начнем твое обучение». Отряхнув руки, я поднялась и встала лицом к магу. В голову было полезли воспоминания о ночном поцелуе, но я тут же отогнала их прочь. Вот совсем это сейчас не вовремя. «Защита достаточно простая, что-то сродни твоей маскировке», — тем временем начал объяснять Дан. «Только тут надо не просто представить желаемый результат, но, кроме того, и создать небольшую сферу, которая будет окружать пространство вокруг тебя. Понятно?» «Да», — с готовностью кивнула я и уставилась на Дана в ожидании продолжения. «И что смотришь?» — не понял тот. «Начинай». «Э, -э, -э, -э как начинать?» Я растерялась. «А как же схема? Заклинание там или ещё что? Больше ничего не нужно, что ли?» «Так схема и заключается в том, что ты представляешь не просто желаемое». Чтоб ко мне ни одна тварь кусачая не подлетела, не подползла и не навредила, но и выстраиваешь сферу, создаёшь купол безопасности. Поняла? Поняла. А как создать купол безопасности? Мгновение Дан смотрел на меня, будто сомневаясь, всерьёз я спросила или нет. Словно заданный вопрос был из-за разряда «Как махать рукой?». А потом с тоской во взгляде обвёл окружающие нас деревья. явно выбирая, в какое из них удариться головой. Так, кажется, с магией мы, что называется, встряли. К чести Дана и его герцогского воспитания на ругань он не сорвался, только тяжело вздохнул и принялся объяснять. Для начала рассказал о сути магической энергии и том, что для темных и светлых магов она одинакова. Различия лишь в положительном и отрицательном заряде. Соответственно, базовые действия, такие как концентрация и, к примеру, сбор или перенаправление магической энергии, выполняются всеми одинаково. В этом смысле пришедшая мне на ум аналогия с маханием рукой оказалась верна. Щит, который мне следовало изучить, как раз к такому базовому действию и относился. То есть нужно было для начала концентрации на необходимом результате запрограммировать собственную магическую энергию а потом распределить ее равномерно вокруг себя. «Действовать точно так, как ты делала, когда ее в ладонях собирала», — завершил Дан. «Только сейчас вместо сбора в одной точке создаешь сферу». «Вот теперь, кажется, начало доходить». «Ага», — протянула я. «Сейчас попробую». «Сейчас» — растянулась на добрых часа два. Слишком сложно оказалось не просто представить вокруг себя прозрачный купол, а именно наполнить его собственной силой. Рядом со мной постоянно что-то вспыхивало и потрескивало из-за того, что поток стопорился и скапливался в одном месте. Но всё же, наконец-таки, получилось. Потом я немного повозилась, по совету Дана, подключая подпитку защиты к чтобы самой за этим не следить. И только после этого мы смогли двинуться в путь». Как и ожидалось, местный лес оказался намного более противным и непролазным, чем тот, по которому мы шли несколько дней назад. Под ногами, помимо бурелома, что-то постоянно хлюпало и чавкало. Здоровые чёрные, с проплешинами лишайника стволы деревьев тянулись на огромную высоту, загораживая и так полускрытое за серым небом солнце. То и дело попадавшиеся кустарники хлестали влажными ветками, причём довольно часто колючими. Учитывая, что мне и так не жарко было, и согрелась я лишь за счёт собственного движения, вдвойне мерзкое ощущение. Не выдержав этой пытки полчаса, я всё-таки вытащила из ножен дакри и начала активно карать растительных обидчиков. Спасибо благодаря магическим свойствам пылающего ножика, усилий на это практически не требовалось. В воздухе пахло тиной и сыростью, а вокруг стоял почти непрерывный звон от местного комарья — Правда, приближаться насекомые не спешили. Ура выученному базовому щиту. Раптор, блин. Довольно пробормотала я. Фумитокс магический, сфероподобный. Надеюсь, и от змей он также работает. Как оказалось, работает. И очень хорошо. Ползучие твари, которыми эта болотистая местность и впрямь кишма только и успевали выскальзывать почти из-под ног, Мелкие и крупные, зелёные, коричневые, в красно-оранжевую полоску и жёлто-фиолетовую крапинку. Короче, этих сволочей было столько, что хотелось просто глаза закрыть и ничего вокруг не видеть. Лишь усилием воли я заставляла себя не обращать на них внимания. На тропу мы вышли к полудню, хотя назвать эту узкую колею «тропой» можно было лишь условно. На ней просто совсем уж непролазного бурелома не попадалось. да под ногами меньше хлюпала. Честно сказать, я бы вообще не поняла, что это тропа, если бы Дан не сказал. Интересно, откуда она вообще тут взялась? Звери от тёмного источника на водопой ходят? Почти угадала, сообщил шедший впереди Дан в ответ на высказанное вслух предположение. Только не совсем звери и не совсем на водопой. Тьма порождает много тварей, и вблизи источника они даже практически материальны. Живых существ они чуют за много миль, и эта тропа — кратчайший путь к ближайшему поселению. Вот по этому пути местные твари на запах и идут. Но чем дальше они удаляются от колодца, чем слабее становится подпитка и связь между ними, тем нематериальнее они становятся. А потом и вовсе рассеиваются. Так что вот такая получается тропа без конца. Гадость какая! Меня передёрнуло. «Представляю, что это за монстры». «Не представляешь». Дан хмыкнул, но тут же посерьезнел и добавил. «И надеюсь, ты их и не увидишь». «Пожалуй, соглашусь. Ни с какими инфернальными представителями местной фауны я тут сталкиваться не желаю, и геройствовать не тянет вот ни капельки. А слушай, а ты ведь уже был здесь вроде как», вспомнила я. «И зачем?» Что такого могло сподвигнуть по доброй воле забраться в это место? Дан обернулся и слегка прищурился, словно размышляя, ответить или нет. А потом огорошил. Любопытство. Любопытство? Я охнула и недоверчиво уставилась на него. И всё? Ты серьёзно? Да, подтвердил Дан и вновь зашагал по тропе. Вот ведь правильно говорят. У самоуверенных мужчин и самооценка зашкаливает, и инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Я-то думала, что-то серьёзное произошло, сродни жизни и смерти. Место-то жуткое и опасное, и все тут об этом прекрасно знают. Ожидала услышать очередную трагическую историю, признание тяжёлое, а тут любопытство. Но в колодце мрака смертельно опасно, ты сам говорил. Зачем было так рисковать? Молодой был, амбициозный. Дан пожал плечами. лара это было 15 лет назад. И в те годы я был пусть и герцогом, но не самым перспективным магом. Да, многое умел, но хотелось больше. Много больше. Я изучал магию тщательно, охотился за дорогими уникальными книгами, пытался отыскать способы увеличить свою силу. Ведь в нашем мире магия ценится намного выше титулов. И когда в мои руки попал фолиант с описанием того, как полуношники завладели тёмным источником, и насколько он усилил их династию, я этой идеей буквально загорелся. Тем более, что неконтролируемый источник, вот он, по соседству, рукой подать. Да, я знал, что таких желающих и до меня было много, и что все они погибали. Но верил, что уж у меня-то точно всё получится. Получится его подчинить. Дан замолчал, но я жаждала подробностей, поэтому не выдержала и спросила. «А дальше? Что там произошло? И как ты выжил?» «Это не те события, о которых хотелось бы вспоминать». Излишне резко откликнулся он. «Чёрт! Кажется, я зацепила неприятную тему. Действительно глупо думать, что в таком мерзком месте может случиться что-то хорошее». «Извини», — пробормотала я, решив свернуть разговор. Так, в молчании, мы шли около получаса. Я уже окончательно отвлеклась на разглядывание однообразных деревьев и цветущих на них лишайников, как вдруг Дан произнёс. «После изучения того демоново-фолианта я, как мне тогда казалось, восстановил заклинание подчинения тёмного источника». «Что?» — от изумления я запнулась. «То старинное заклинание, которое использовали полуношники». «Да, звучит слишком самоуверенно», — тут же добавил, словно оправдываясь Дан. «Но в тот момент я был абсолютно убежден, что это именно оно, и что оно сработает». «Ничего себе! Я аж дыхание затаила от таких откровений». «Ты спрашиваешь, что было потом?» — отстраненно продолжал он. «Потом я, как последний идиот, пошел сюда, к колодцу». и попал в обитель кошмаров и видений, выворачивающих наизнанку все самые тайные страхи. Да, Лара, этот источник оказался совершенно другим. Не таким, как в полуночном замке. И только тогда я понял, почему никто до сих пор не смог его захватить. От когтей и клыков тёмных сущностей сильному тёмному магу защититься ещё возможно, а от собственного сознания, которое сводит с ума, нет. Заклинание, которое я всё-таки смог прочитать, не подействовало. Точнее, как-то оно всё же сработало, ибо сил в итоге у меня прибавилось. Да и вырваться из кошмарных видений получилось. Но и только. Из колодца мрака я выбрался на грани безумия и едва смог прийти в себя. Я два месяца почти не спал, Лара. Казалось, что во сне этот демонов колодец тянет моё сознание обратно к себе. В общем, мне действительно дико повезло там выжить. Единственному. И поэтому тебе такое прозвище дали. Мрачный. Тихо заключила я, находясь в легком шоке от услышанного. Да. Но как же ты... Теперь... А теперь у меня нет выбора. Коротко сказал Дан и вновь замолчал. На этот раз окончательно. Я его прекрасно понимала. Более того, была крайне удивлена, что Дан всё-таки поделился со мной этими переживаниями. Мак никогда не отличался особой открытостью по отношению к окружающим и своему мрачному прозвищу полностью соответствовал. А вот мне от чего-то решил довериться. Даже приятно. И одновременно тревожно. Ведь Дан не совсем прав. Выбор-то у него в теории был. Я была этим самым выбором. Но Дан не делал и попыток уговорить или соблазнить меня. И не потому, что я была ему неприятна. Нет, ночевка и поцелуй даже такой неумехи на личном фронте, как я, показали, что мужчина не отказался бы от продолжения. Однако настаивать Дан, тем не менее, не стал, даже несмотря на угрозу собственной жизни. Он вновь отстранился. словно предоставляя полное право принять решение мне самой. Такое поведение вызывало уважение. И, пожалуй, познакомимся мы в других обстоятельствах. Я бы уже мысль была прервана резко остановившимся Даном и одновременным многоголосым жутким воем, от которого меня мгновенно прошиб холодный пот. Неужели волки или что похуже? Что это? Взвизгнула я от страха фальцетом. Неприятности. Коротко раздалось в ответ. Сразу же вслед за этим в сторону отлетела пустая склянка из-под зелья.